Головина двадцатая. Головина дотошно изучил себя со всех сторон и остался доволен. Новый темно серый костюм пришелся ко двору. Он был из среднего ценового сегмента, очень прилично сшитый. Понятно, что великие роды шили себе на заказ и никогда не пользовались лавками готового платья. Но Головину не было нужды тратить 5000 на пошив. Его вполне устроил вариант за 200 марок. Вот артефактная сумка с пространственным карманом, в которую сейчас убрано все имущество Головина, включая починенный и почищенный костюм и плащ, в котором жарко. Стало очень дорого. Та за 3.000, приглянувшаяся Павлу пару дней назад, была, можно сказать, бюджетным вариантом. Так что четыре с половиной тысячи ушли в карман продавца. Но зато теперь у него на какое-то время исчезла проблема. Господин желает еще что-нибудь? поинтересовался продавец. Да, мне нужен легкий летний плащ, можно темный, Он будет хорошо сочетаться с цилиндром и перчатками. Продавец на минуту задумался, потом улыбнулся и исчез за стойками с одеждой, после чего вынес вешалку, не такой длинный, как был, чуть ниже колена чёрный с полами на спине, которые расходились почти до поясницы. Это плащ из триола, новый материал, поступивший на рынок всего пару лет назад. Дорогая вещь, очень крепкая. Простым людям подобное не по карману. Богатые заказывают себе уличных портных. Вот был один, но никак не могу продать. И размер вроде бы ваш. Отличная вещь. В жаровнем будет не жарко. Почти не промокает под дождем. в ткань вплетены нити, из которых плетет кокон и островной паук, только недавно их научились использовать. Производство, не сказать, что штучное, но до массового далеко. Головин с интересом посмотрел на не слишком толстый черный матовый плащ, довольно плотный и легкий. поскольку продавец легко удерживал вешалку одной рукой. Позволите примерить? Конечно, протянул вешалку хозяин лавки. Головин быстро облачился. Да, вещь солидная, можно сказать, статусная. Для работы совершенно не годится. Это для выхода в свет, пока он в центре империи. Застегнул пуговицы, два отворота оставляли грудь полуоткрытой, но при желании это можно было быстро исправить. Сколько? поинтересовался Мираж, глядя на счастливого продавца поскольку тот был очень рад, что плащ сел на клиента так, как будто был сшит под него, а значит, есть шанс спихнуть залежавшийся товар. 1.500. Пошёл в банк лавочник. Он тебя дурит, тут же проснулся ИИ. Он старается держать лицо, но я читаю его как открытую книгу. Цена задрана безбожно. Думаю, он рассчитывает получить за этот плащ хотя бы половину. Обычный обойдётся тебе недорого, 300, и будет лишь чуть хуже. Так ли тебе нужна эта статусная шмотка за бешеные деньги? Да, он хорош, но нужен ли? Скоро ты столицу покинешь и неясно, вернешься ли сюда. А там куда ты собрался, эта дорогая вещь будет полезна, если ты сумеешь достигнуть определенного веса в местном обществе. Головин задумался, потом посмотрел на себя в зеркало, сделал довольно кислое лицо. Дорого. 5 сотен. Вещь хороша, но он даже не артефактный. Я сегодня мерил плащ от семьи Киран с защитой. С моей скидкой он выходил на 1200. Продавец сразу как-то подздулся. 1000, назвал он новую цену, сбросив сразу пятисотку. Уже лучше. Я дам сотен. Боюсь, никто у вас его не заберет, так и будет висеть. Солидные люди сюда, если и заходят, то крайне редко, а обычным вашим клиентам он не нужен. Сколько вы его продаете? Год, полтора, почти два, вздохнул продавец. 700. 650 по рукам. Мне он не сильно нужен, смогу купить за 300 вполне обычный. Хозяин лавки с полминуты молчал, потом кивнул. По рукам. Вы правы, даже за эту цену я его никому не скину. Слишком многое должно сойтись. Головин достал из бумажника купюру и передал продавцу. В расчете?» В расчете», подтвердил тот, но было видно, что наличность в руках снизила градус его расстройства от упущенной выгоды. Неплохая выручка за полчаса. Учитывая, что за время, что Головин находился в лавке, в нее заглянул только один покупатель. Женщина взяла комплект платков за полторы марки. Взгляд Головина упал на свои ботинки. темно рыжие они теперь совершенно не гармонировали с костюмом, да и не носились здесь в империи такие. Так что следующая по курсу лавка обувная. Раскланившись с продавцом, Головин покинул магазин и направился дальше, исследовать днище своего кошелька. Стильные ботинки для города обошлись ему еще в 150 марок. Они были качественными, удобными, но исключительно для города. Через час он вернулся в гостиницу. Новый перекид вместе со старым плащом отправился в шкаф. А из артефактной сумки на свет появился его прежний костюм. Там, куда он собирался, лучше быть как можно незаметней. С франтом никто разговаривать не станет. Сунув в сумку тубус с чертежами трех видов велосипедов, на которых он с помощью ИИ убил добрую половину дня, прихватив свой дежурный набор трость, клинья и складной нож, Константин вышел из номера. И тут же в коридоре столкнулся с четырьмя железяками из управления правопорядка и неприметным мужиком в костюме, который шел за ними следом. Четверо железяк тащило два приличных размеров ящика. "Господин Павлов", поинтересовался мужчина, притронувшись к тулье своего котелка. "Верно, а вы доставили трофеи?" "Да и не только". Он сунул руку в карман и вытащил свернутую в трубочку грамоту, украшенную целыми тремя сургучными печатями на красивых лентах. Ваш капитанский патент, подписанный генералом Диором Дорком и заверенный в канцелярии империи. Поздравляю вас с получением чина полного капитана. Головин, услышав имя генерала, улыбнулся. Да уж забавно для него оно звучало. Благодарю, очень вовремя. Занесете ящики в номер. Распахнув дверь и посторонившись, поинтересовался Мираж. Сейчас некогда, потом посмотрю. Конечно, отозвался Котелок. В одном из них ведомость по передаваемому вам имуществу, снизу сумма трофейного налога, который вам по закону нужно оплатить. Благодарю, но я все помню. У вас есть какие-либо претензии к управлению правопорядка? спросил котелок, когда железные дровосеки покинули номер. «Еще не знаю, но скорее всего нет. Я же по описи не принимал трофеи, что исчезло, то исчезло. Но если там будет не хватать того, что я точно видел у людей, с которыми сражался, тогда претензии непременно возникнут. Понимаю, с плохо скрываемой улыбкой произнес следак. Видимо, он точно знал, что что-то прилипло к рукам управления. Отдав партии с удивительным именем Зая обычную сумку с деньгами, которую она убрала в сейф, Головин распрощался с котелком на ступенях отеля. Пять минут, и он перенесся в городок, который указал Седоусый артефактор, в которому Головин завернул еще накануне, когда подбирал битые артефакты для своего плана. Городок с незатейливым названием Промышленный был довольно большим, в двух прыжках от столицы на северо-восток. Здесь располагались как производства, принадлежащие родам, так и несколько частных заводов местных олигархов. А еще было просто огромное количество мелких мастерских. Головин направился к железяке, которая торчала на ступенях отдела управления правопорядка. И тот, как ни странно, совершенно безэмоциональным голосом сообщил, куда миражу нужно идти, Причем не послал, а действительно указал направление к нужным ему адресам. Первым стал мастер Кер, но глянув на бледного вида мужика со злым лицом, который с порога поинтересовался: "Что надо?", Головин хмыкнул, развернулся и вышел. Общаться с таким человеком долго крайне сложно. Такие люди прекрасно умеют выводить из себя, и Головин в итоге просто набьет тому рожу. Хотя, может, у него день не задался, но второй шанс он получит только если Павел не найдет другого человека. Следующие два адреса тоже не дали результата. В одном лавка была закрыта, и судя по засохшему цветку в витрине, Уже довольно приличное время. Второй оказался артефактором, но услышав о механике, замахал руками, не желая связываться с непрофильной работой. Последняя мастерская оказалась на самой окраине. Рядом с ней дымило два довольно крупных завода, а с баржи на реке разгружали какое-то оборудование или материал. Чего изволите? Волнее вежливо поинтересовался парень, по виду лишь на пару лет младше новой оболочки Головина. Мастерская, не сказать, что бедная, но в сравнении с тем, что он сегодня видел, слишком простовато. Мне мастер Койт вас порекомендовал господин Горм, начал Павел. Лицо парня сделалось угрюмым. «Из чего, мой дядюшка?» – с заметным сарказмом продолжил парень. Вспомнил о отсталомном племяннике, у которого не обнаружилось родового дара. Наверное, именно поэтому и вспомнил, спокойно ответил Головин. У меня есть идея, и я хочу получить за эту идею патент, а для этого, как вы знаете, нужны рабочие образцы. За работу вы получите хорошие деньги. Прекрасно, оживился парень, и угрюмость куда-то сразу исчезла. Ему было интересно что-то новое. А если за это и платят? Что, никакой артефакторики, только механика? Верно? Я хочу, чтобы вы мне изготовили четыре работоспособных макета. Чертежи у меня имеются. Я делал их сам. Еще интересней. А почему сами не изготовите? Потому что тут нужны талантливые руки, мои не настолько хороши. А ещё нужно время, инструмент и материал. У меня есть только чертежи. Я продам лицензию на эти изобретения и буду получать процент. Предусмотрительно. Я так понимаю, и договор на работу у вас с собой. кто уже с интересом наблюдал за человеком, который вошел в его лавку. А что если вместо денег я потребую процент от продаж изделий? крайне небольшой, допустим, всего один. Я скажу очень прозорливо, но есть шанс остаться с носом, если я не смогу пристроить патенты. Я готов рискнуть. С вас только финансирование работ. Мне, если честно, все равно нечем заняться, работы в лавке крайне мало. Что ж, давайте попробуем. И Головин извлек из сумки вторую версию договора, подготовленную заранее. Первый вариант был с пропуском, куда надо вставить конкретную сумму, второй с пропущенным числом процентов. Но вы ведь понимаете, что дело будет очень неспешным. Понимаю, отозвался Койт, изучая бумагу. Тогда подписывай, я проставлю процент и начнем работу. Времени на раскачку у нас нет ударили по рукам и завертелась. Парень оказался смышлёным, быстро понял суть идеи, особенно его привел в восторг самокат. Его реакция на него была примерно такой же, как у братьев Дорк на маяк. Невероятно, как же просто. Да все мальчишки в империи будут просить такой. Из мастерской кой-то Головин вышел почти в полночь. Парень срубил фишку мгновенно. По часов он просидел за переговорником, созваниваясь с поставщиками, заказывая различные материалы: шестерни, подшипники, резину для колес, которую тут научились делать. Роль Головина сводилась к тому, чтобы доставать из бумажника очередную пару сотенных. Уже то, что доставлено, тянуло на тысячу, но даже в промышленном не могло найтись все сразу. Завтра все это продолжится. Как не жалко было терять время, сидя в мастерской, но Павел не собирался пускать процесс на самотёк. Только он один представлял, как всё это должно работать. Может, самокат на артефакте сделаем, предложил Койт, когда прекратил вздыхать о простоте идеи. Нам ведь нужен кристалл питания и двигатель, и пусть платят. Головин задумался. Пятая модель в его планы не входила, но запатентовать лишний образец, обрезав Родам возможность провести модернизацию и выдать за совершенно новое изделие, было заманчиво. Сначала основная задача. Посмотрим, что выйдет. У нас четыре модели. На языке аксиолы кручу ногами, как Головин обозвал велосипеды, звучали как Трэк Гонс два взрослых, один мужской, один женский и один детский с дополнительным колесиком. Плюс самокат. И если у нас все выйдет, мы займемся артефактной версией, к трегонцам моторчики без нас приделают и, думаю, очень быстро. Но это будет уже совсем иное. Прелесть велосипеда как раз в том, чтобы самостоятельно крутить педали. Так что кое-что мы застолбим. И самое главное не отдать все это даром. Думаю, пойдет», – бросил на прощание мастер Койд. Жизнь спокойная, люди любят такие новинки. Головин на это только хмыкнул. Знал бы ты, парень, что будет с вами через 36 лет. Кивнув на прощание, он вышел из мастерской и направился в сторону телепорта. Следовало как можно быстрее добраться до дома. А завтра, прежде чем двигать сюда, заглянуть в банк, Да и Игоря Трофеев неразобранных стояла посреди номера. Так что, наверное, хорошо, что он оставил пареньку на расходы последние пять сотен марок. Блять, не сдержался Головин, вернувшись и принявшись за изучение списка. Сумма налога оказалась немаленькой – почти 1000 марок. Позиции насчитали 36 штук. Кстати, не все следаки прикарманили. Артефакты, которые он видел у противника, были на месте, даже пара жезлов. Несмотря на то, что гражданским их было иметь не положено, но он-то теперь капитан, причем полный, поэтому их оставили. Наличные деньги тоже имелись и немало. Видимо, ему передали то, что человек заказчика должен был передать похитителям как плату за работу. Сколько из этого исчезло, теперь не узнать. Но вместе с бумажниками набралось почти 18.000. Скорее всего, исчезла половина. Обидно, но что делать? Он не знал суммы, а идти с предъявой, не подкреплённой фактом, бессмысленно. Вообще могли все забрать, кроме кошельков. И хрен бы он узнал. Еще там имелись кое-какая ювелирка, немного. 3 или четыре золотых перстня. Но это все мелочь. Здесь не было такой власти золота. Эту нишу заняли бесценные кристаллы. Взглянув на всю эту гору добра, включая три защитных жилета, Головин бросил взгляд на часы, висящие на стене. "Да ну", бросил он в пустоту. Все завтра. Или послезавтра". Поддел его ИИ. В конце недели непременно отозвался Павел и оттащил ящики в угол. Повесив в шкаф костюм, он пошел по привычному маршруту: ванная, кровать. Следующая неделя была скучной. Почти все время Павел пропадал в мастерской Коета. Парень оказался рукастый, понятливый, фишку рубил. Вообще он подрабатывал ремонтом всякой мелкой техники, причем артефактной где не требовалось использование силы, но заказов у него было мало. Как он выживал, непонятно. Но за неделю, что Головин провел с ним, пришло всего пятеро клиентов с бросовыми проблемами, решения которых стоили им от 5 до 15 марок. Самокат был готов к пятому дню. Прочная рамная конструкция, два колеса, подшипник примитивный ножной и ручной тормоз. Причем этот тормоз Коид предложил оформить как отдельный патент. Головин подумал и согласился. Вообще вся сложность была в колесах. учитывая летающий транспорт, их почти не использовали, поскольку по дорогам никто не ездил. их пришлось делать заново, но парень рубил фишку мгновенно и про спицы, как крепить, и про бода Просто это заняло прилично времени. Головин изучал довольно грубое изделие кое-то. Ну что сказать? Это не детище китайских инженеров, которые завалили страну недорогими самокатами. Да, он тяжелый, почти семь килограммов, поскольку прочнейшего пластика тут еще не изобрели. Вся конструкция деревянно-металлическая. Но выглядит ничего так, добротно не развалится от первого же удара. Покрашен в черный цвет, а бода колёс белые, руль тоже белый. Выглядит неплохо. Головин встал на него, проверяя небольшие рессоры. Те работали как надо, приняли вес, проги показался не слишком сильный. За дверью люди, четыре человека вдруг активировался ИИ который слышал ушами Головина гораздо больше, чем он сам. Идут сюда, прозвучали слова, деньги и много. Какие отношения у тебя с местными бандитами? поинтересовался Головину Койта, убирая самокат за стеллаж. Да какие? Забирают пятьдесят марок в месяц, больше с меня взять нечего. Ну тогда готовься. Сейчас на тебя серьезно наедут. Поскольку уверены, что у тебя появились серьезные деньги. Может, откупиться? Головин взял в руки трость. Зачем? Неужели их тут много? Три банды, пояснил Койт. Всего человек 15, тех, кто пьяных обирает, не считаю. Хочешь, давай попробуем, но они оборзеют и придут снова. А может, и не уйдут, пока из нас все не вытряхнут. Если тебе их не жалко, я решу проблему, как привык: быстро и немного кроваво. Кто выживет, сдам управлению правопорядка. Мне же жизни не дадут, вздохнул Койт. Их всего пятнадцать в этом городе. Когда я второй пятёрки ноги переломаю, у остальных желание отпадет. Попробуй все же решить дело миром, дай привычную мзду. Не уберутся, буду разговаривать я. Наконец, местная гопотии надоело шушукаться за дверью строя планы, и они дружной толпой в количестве четырех морд ввалились в мастерскую. Головин отступил в темный угол. В руках он держал обычную керамическую кружку. Даже телекинез не понадобится. До этих незадачливых рекетиров было всего 5 м. Самый крупный со сплющенным носом, сломанными ушами и толстым шрамом вышел вперед. Головин быстро вычленил, кто чем вооружен. Предводитель обладал потасканной артефактной перчаткой, явно давно используется, да и куплена наверняка уже сильно поношенной. У двоих были обычные кастеты, у четвёртого дубинка, правда, с разрядником, что у пятого оставшегося за дверью неизвестно. Койт радостно осклабился главарь И по мастерской разнесся запах давно нечищенных зубов, смешанный с чесноком или чем-то очень на него похожим. Друг мой, мы услышали, что у тебя завелись деньги и решили, что раз ты так поднялся, то потянешь более серьезную помощь нашей группе, защищающей тебя от всякой беспредельной швали. Подручные одобрили шутку вожака и заржали. Шрам. Ну откуда у меня деньги? так «Так, что было на материалы, но я уже все потратил. Вот остались 70 марок. Плохо, пряча ненависть в голосе ответил Койт. Подави своими семью 10 марками, моментально утратив веселье, процедил главарь. Ты я слышал, нашел богача, который с тобой дела крутит. Так вот, передай ему Если к утру не будет 300, а к вечеру еще столько же, мы твою хибару спалим. Головин вышел из тени. Ситуация свернула в худшую сторону. Дальше выжидать бессмысленно. Либо откупаться, тратя деньги на этих уродов, которые поймут, что достались они легко и обнаглеют, либо бить. Второй вариант нравился ему больше. Да и оркестр, играющий путь в Вальхаллу, уже наяривал на задворках сознания. Я не глухой, заметил мираж. Лёгких денег тебе захотелось. Этого не будет. Но я дам тебе шанс. Если ты сейчас возьмешь своих подстилок, которых ты дрючишь по ночам по праву сильного, и уберешься отсюда, так и быть, я забуду о твоём существовании. Но если я еще раз увижу тебя рядом с Койтом и его мастерской, или он мне скажет, что вы нехорошо посмотрели в его сторону, я заберу дубинку, вон с того хмыря с лицом дебила, и затолкаю ее в твою здоровенную задницу. А поскольку она у тебя не такая раздолбанная, как у твоих шестерок, то тебе будет очень больно. Главари был поумнее своих подручных которые потеряли нить монолога Головина еще на середине фразы. Он с ненавистью уставился на уверенного мужика, понимая, что теперь есть только один путь убить ублюдка. Вариант уйти он даже не рассматривал. Стоит ему увести людей, он потеряет власть среди шакалов, а завтра утром уже весь город будет знать, как его походе опустил какой-то чужак. Но он был поумнее своих людей, и ему очень не нравилось спокойствие и уверенность чужака. Но отвечать что-то нужно, и отвечать жестко, чтобы все запомнили, что так к шраму обращаться нельзя. Он дернул рукой, на которой была надета перчатка, начиная атаку. Но он был недостаточно быстр кружка, которую сжимал Головин, за мгновение до атаки вылетела из руки с нехилой скоростью, не ниже, чем возможности телекинеза, угодила главарю местной гопоты точно в лоб. Она разлетелась шрапнелью по всей мастерской, а самый крупный осколок, пробив тонкие хрящи, застрял в смятом носу. Голова оказалась крепкая. Оглушённый, раненый главарь вырубился и рухнул под ноги своих громил. Ге все еще растерянно пялились на тело, а Головин был уже среди них. По дороге он заметил глаза кое-кто. В них плескался ужас. Мираж положил их буквально за пару секунд, убивать не стал, просто сплошные переломы. Пятый пытался сбежать, но не успел. Подхваченный с верстака молоток улетел во тьму. после чего раздался болезненный вскрик. Головин в три прыжка одогнал бедолагу, которому раздробила голень, приподняв за грудки, усмехнулся прямо в лицо. Я дам тебе уползти, даже не покалечу, как остальных, но ты ответишь мне на один вопрос, вернее, на два. Кто смотрящий по промышленному и где его найти? Скажешь, уползешь в таком виде. Не скажешь поломаю как и твоих дружков. Им я сейчас вызову машину из управления, и когда их вылечат, их повесят. Смотрящий пак, и сейчас он должен быть у себя, прямо по улице, метров 200, трактир в подвале, называется Молот. Молодец, а теперь ты исчезаешь с моих глаз. И если еще раз встречу, даже случайно, останешься калекой. Будешь у храма местного милостыню просить кривой, косой, с клюкой. Прокоет-о забудь, а теперь уполз отсюда червь. Головин вернулся в лавку, где тихо постановали местные гопники. Вызови управу, пусть приберутся. Ты ж меня убил, чуть не плача произнё Скойт. Головин стянул перчатку и посмотрел на руны. Огневик. Швырнув на стол, усмехнулся. Ничего с тобой не будет. Сейчас этих заберут, а я пообщаюсь с неким Паком. Как думаешь, он умный человек? Койт наконец-то взяв себя в руки, достал переговорник и начал тыкать в символы. Он разумный, иначе бы не сидел на этом месте последние 20 лет. Вот и замечательно, два разумных человека, наделенных силой, всегда поймут друг друга. А теперь зови стражей, пусть поработают. Два экипажа управления явились минут через двадцать. Головин, куривший трубку на улице, приветливо помахал им рукой. Пятого члена банды и след простыл. Он ухромал в сторону молота минут десять назад. Две железяки, четыре следака выбрались из машин и направились к двери. Документы потребовал старший, остановившись в метре от Головина. Мираж достал свои обычные корочки и протянул страж правопорядка. Значит, господин Павел Мираж родился в Штормовом, документы получил в Нижнем Западном. Что здесь случилось? Не торопясь возвращать корочки и бросив взгляд на открытую дверь, где на ступени хвалялось тело одного из бандитов, спросил следак наменяя моего партнера по совместному делу, напали какие-то отморозки, начали вымогать деньги. Я их успокоил. Все живы, только поломаны. Я так понимаю, они вам хорошо известны, погоняла главаря Шрам. Один из следаков сунулся внутрь. Капрал, обратился он к старшему. Тут почти все, не хватает только сучка. Да он сбежал, пожал плечами Головин был занят, догнать не смог. Вы арестованы за нападение на граждан промышленного», сурово произнес старший. Вы уверены, капрал, что поступаете правильно? Что? завелся следак. А то, спокойно ответил Головин. Вы позволите, я достану из сумки еще один документ. «Доставай, только медленно, причувствуя недоброе, разрешил капрал На свет появился пергамент с императорской печатью. Судя по тому, как расширились в испуге глаза следака, он прекрасно знал, что видит. Я полный капитан армии его императорского величества. Вы уверены, что все еще хотите арестовать меня? Тот отрицательно покачал головой, видя в этом выход из сложившейся ситуации. Давайте так, капрал Вы делаете свою работу. Не просите кое-то, арестуйте налётчиков, но пока придержите дело. Я встречусь с паком, и их судьба будет зависеть от этого разговора. Я догадываюсь, что в таком маленьком промышленном городке вы тесно связаны с местным криминалом. Вы, в принципе, это уже продемонстрировали. Я не буду поднимать шум. Здесь не появятся люди из центрального столичного управления, занимающиеся собственной безопасностью. Вы и дальше будете работать на своем месте. Итак, ваше решение он сейчас прикидывает, а сможет ли он убить тут всех и сделать вид, что это не он, подал голос ИИ. Я знаю, мысленно улыбнулся Головин, но он придет к правильному выбору. Лучше повесить четверку бандитов, чем устраивать шум. Задержать подозреваемых, нервно рыкнул капрал, ухватившись за соломинку. Видимо, ссориться с местным смотрящим ему не хотелось. Но пока не оформлять, после чего вернул Павлу его документы. Я жду до утра. Если вы не договоритесь, все будет сделано в соответствии с законом. На этих у нас ни одна папка материалов, просто не попадались. Головин забрал документы и сунул их в карман. Правильно Капрал, мир не белый и не черный, он серый.